Глава 17. Необычные человекообразные обезьяны Европы Сегодня человекообразные обезьяны кажутся в Европе чужаками, но в Миоцене примерно 12 миллионов лет назад этот континент играл ключевую роль в их эволюционном развитии. Семейство гоминид включает людей человека разумного и близкие вымершие виды, орангутанов, горил и шимпанзе. Последние открытия свидетельствуют о том, что первые гоминиды. Первые двуногие человекообразные обезьяны и, возможно, первые гориллы эволюционировали в Европе. Это не удивило бы Чарльза Дарвина, который более ста лет назад предполагал, что обезьяны размером примерно с человека существовали в Европе в Верхнем Миоцене. Из того отдаленного времени Земля, безусловно, претерпела множество великих революций и предоставляла достаточно времени для миграции в самых крупных масштабах. Последними общими предками мартышкообразных и человекообразных были обезьяноподобные существа, именуемые плеопитекоидами. Вероятно, они возникли в Азии, но вскоре попали в Европу и Африку. Плеопитекоиды еще долгое время жили в Европе, Азии и Африке после появления первых настоящих человекообразных и мартышкообразных обезьян, и Дарвин подразумевал ископаемые остатки одного из этих животных. Они были обнаружены в 1820-х годах рабочими шахты в Эппельсхайме, недалеко от Майнца в Германии. Бедренную кость нашли в отложениях, содержащих остатки многих вымерших животных. Она была длинной и прямой, с небольшим тазобедренным суставом. В целом она сильно напоминала человеческую, и некоторые ученые XIX века полагали, что она принадлежала маленькой девочке. Жорж Кювье, старательно проигнорировал это замечательное открытие. Одно из его изречений, не прошедшее проверки временем, ископаемого человека не существует. Фанатичный лютеранин, он отвергал любое упоминание эволюции, предложив взамен теорию катастроф и повторных актов творения, что больше соответствовало Библии. Кювье утверждал, что люди возникли только в последнем цикле творения, отсюда и отсутствие человеческих остатков в древних породах. Хотя Кювье удалось не заметить неудобную бедренную кость, ближе к концу XIX века ее изучили и назвали поэдопитекс ренанус. Сегодня считается, что она принадлежала позднему плеопитекоиду, жившему примерно 10 миллионов лет назад. Генетические исследования показывают, что последний общий предок человекообразных и мартышкообразных жил примерно 30 миллионов лет назад. Однако самым старым окаменелостям из Танзании всего 25,2 миллиона лет. Древнейший из человекообразных обезьян – руквапитек, описан по частично сохранившейся нижней челюсти. А самый древний представитель мартышкообразных – нсугвапитек, известен по фрагменту челюсти с одним коренным зубом. По оценкам ученых, руквапитек весил примерно 12 килограммов, а нсугвапитек – был намного легче. Помимо указанного, об этих важных предках практически ничего не известно. Произошедшие от рук вопитека человекообразные обезьяны или гоминоиды — в это надсемейство входят гибоны, орангутаны, гориллы, шимпанзе и люди — отличаются от мартышковых несколькими признаками, наиболее явным из которых является отсутствие наружного хвоста. Примечание. Мартышковые — Единственное ныне существующее семейство над семейством мартышкообразных. Поэтому далее в тексте оба термина взаимозаменяемы. Конец примечания. Однако у них сохранились хвостовые кости, которые превратились во внутреннюю структуру, известную как копчик. Поскольку у гоминоидов и мартышковых есть ряд сходных черт, любое утверждение, что окаменелый зуб или кость принадлежат человекообразные обезьяне, является дискуссионным. А вот окаменевший копчик — это надежное свидетельство. Миллионы лет Африка прокладывала себе путь на север. Мы часто говорим о дрейфе материков, но этот термин слишком пассивен. Материки прогибаются и выгибаются, поднимаются или ломают то, что встречается у них на пути. Около 19 миллионов лет назад Африка стала поворачиваться против часовой стрелки и зажала море Тетис в районе нынешнего Аравийского полуострова. Потом настал день когда песок соприкоснулся с песком. Великое море было разорвано, и появился сухопутный мост, связавший Африку с турецкой частью Европы. Возможно, слоны переплыли сужающееся водное пространство еще до соединения. Однако обезьяны ненавидят царство Нептуна. Они подождут, пока Лапа не сможет ступить на сухой песок, а, возможно, даже пока не появится возможность пройти под пологом леса. Ископаемая человекообразная обезьяна Экемба из Кении ранее причисляемая к роду проконсуль, жила 19,5-17 миллионов лет назад. В целом она была похожа на мартышку, но хвоста у нее, вероятно, не было. Примечание. К сожалению, по сохранившимся остаткам мы не можем быть в этом абсолютно уверенными. Конец примечания. Примерно 17 миллионов лет назад гоминоиды, похожие на Экембо, колонизировали Европу и довольно быстро эволюционировали в гриф эпитеков. Грифопитеки — самые ранние гоминиды. Их появление в Европе как минимум на миллион лет раньше, чем в Африке, предполагает, что наше семейство, вероятнее всего, возникло в Европе, а не в Африке, как обычно считается. Около 16,5 миллионов лет назад море Тетис снова раскрылось, изолировав грифопитеков Европы. Они продолжили развиваться в изоляции, пока 15 миллионов лет назад дорога в Африку не открылась вновь, позволив им попасть туда и там обосноваться. Африканский экваториус возрастом 15 миллионов лет — один из таких переселенцев. Он был весьма похож на европейских грифопитеков, но больше времени проводил на Земле. Его родственник и современник Нахопитек, также из Африки, демонстрирует самое раннее недвусмысленное присутствие ключевого признака человекообразных обезьян — копчик. Начиная с момента примерно 13 миллионов лет назад, палеонтологических находок в Африке становится меньше, а 11 миллионов лет назад они исчезают. При этом имеется множество разнообразных окаменелостей других существ. Похоже на то, что африканские гоминоиды вымерли, возможно, из-за конкуренции с мартышковыми. Может показаться парадоксальным, что мартышковые обезьяны сумели превзойти человекообразных, Но если мы выведем за скобки человечество и зададимся вопросом, кто из них добился большего успеха с точки зрения эволюции, то ответ очевиден. В мире насчитывается более 140 видов мартышковых, распространенных от ледяных гор Японии до Бали и от мыса Доброй Надежды до Гибралтара. Напротив, человекообразные обезьяны включают всего 25 видов, которые, если не считать человека, в основном являются редкими обитателями африканских и азиатских тропических лесов. Действительно, мартышковые многие миллионы лет вытесняли гоминоидов из различных мест обитания, так что дожившие до сегодняшнего дня человекообразные обезьяны — это в основном крупные виды, которые избежали конкуренции с мартышковыми за счет увеличения массы тела. Кажется весьма вероятным, что примерно 13 миллионов лет назад, незадолго до великого вымирания африканских гоминоидов, Нахалопитек или очень похожие на него обезьяны использовала другой кратковременно возникший перешеек, чтобы переместиться из Африки в Европу. Однако некоторые из этих мигрантов не остались в Европе, а перебрались в Азию, где между 13 и 10 миллионами лет назад дали начало эволюционной линии рангутанов. Оставшиеся в Европе человекообразные обезьяны процветали, поскольку их главные конкуренты, мартышковые, попали в Европу только 11 миллионов лет назад а широко распространились всего 7 миллионов лет назад. Возможно, в невыгодное положение их поставила более резкая выраженность времен года в Европе.